Глава 20. Последствия катастрофы сохраняются. Отчет психиатров о выживших жертвах метеорита. Автор Эмма Харрисон. Специально для National Times, Торонто, Канада. 29 ноября 1962 года. Через 10 лет после того, как метеорит упал в Чесопикский залив, стер с лица земли Вашингтон, округ колумбия и значительную часть восточного побережья, у выживших жертв катастрофы заметно ухудшилось психологическое состояние. Об этом вчера сообщили двое психиатров. Жертвы катастрофы также жалуются на различные симптомы физического недомогания, которые, по мнению врачей, могли быть обусловлены психологическими причинами. Психиатры склонны считать, что прошлая личность жертвы является основным фактором, влияющим на серьезность психических расстройств, возникших в результате катастрофы. Однако доктор Роберт Л. Леопольд и доктор Гарольд Дилан заявили, что похожие реакции наблюдаются у большой группы людей в течение длительного периода времени, что заставляет усомниться в верности личностной теории. Двое психиатров впервые осмотрели жертв сразу после катастрофы и заключили, что те демонстрируют типичное посттравматическое поведение. Многие из жертв были растеряны, чувствовали тревогу, не могли спать и страдали от расстройства пищеварения. Некоторые не справлялись с эмоциями. При повторном обследовании выяснилось, что большинство жертв-катастрофы оказались еще более психологически неустойчивыми, чем 10 лет назад. У этих людей появилось множество новых жалоб, среди которых чувство изоляции, бред преследования, враждебность и недоверие к другим. Я нуждалась в Натаниэле. Из-за Руби, из-за этого грёбаного мешка мне теперь снились кошмары. Мне даже не пришлось просить Камилу выдать мне Милтаун. Она сама мне его предложила, как только мы вернулись. но конечно, она читала мое дело. Конечно, таблетки найдутся на корабле, когда я в них буду нуждаться. но я не хотела, чтобы моя нужда в них была так очевидна. Я не хотела в них нуждаться. Уж не знаю, что приняла сама Камила. Мы не говорили о Рубе, хотя в своем отчете о происшествии я написала, что мешок никогда, ни в коем случае нельзя использовать для человеческих тел. Но мне был нужен Натаниэль. Поэтому я отправилась в коммуникационный модуль вместе с папкой где были собраны документы о работе различных двигателей, которыми нам предстоит еще воспользоваться в этом путешествии. Передача сигнала проходила с порядочной задержкой, и мне нужно было как-то скоротать время ожидания. Кроме того, это было отличное прикрытие для работы над закодированным сообщением. Когда я вошла в модуль, Флоренс подняла глаза от какого-то романа. «Нужно что-то?» Подумала, может, телетайп свободен. Устройство стояло без дела на своем месте у блока связи. Надо ответить на сообщение на Натаниэля. Она махнула рукой в сторону аппарата. Да ради бога. Но, надеюсь, ты не обидишься, если я не буду обращать на тебя внимание. Тут Валентайн Майкл Смит только что рассмеялся. Валентайн Майкл Смит. Или просто майк Главный герой философского романа «Чужак в чужой стране». за авторством американского писателя Роберта Хайнлайна. Она снова уткнулась носом в книгу. Меня такой расклад вполне устраивал. Меньше шансов, что она заметит, чем я занимаюсь. Сегодня ключ для шифра надо было искать на странице 30, строка 7, слово 4, носорог. Так что алфавит на этот раз выглядел так. Носорга, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, И, краткое, К, Л, М, П, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, твердый знак, И, мягкий знак, Э, Ю, Я. Нам пришлось воспользоваться мешком, чтобы разбить тело Руби на куски. Прошу тебя, скажи, что тебя не было на совещаниях, когда эту дикость одобрили. О чем, блин, думал Клеменс? И кто проводил испытание Им даже в голову не пришло, что это ненормально. Никто не должен через это проходить, ни в коем случае. Мне в итоге пришлось съесть милтаун чтобы заснуть. Дорогой Натаниэль, не знаю, что о смерти Руби говорят на земле, но хочу сказать, что она работала, не покладая рук до самого конца. Я жалею, что мы не прилетели к ним раньше, хотя и понимаю решение ЦУП. Задним умом мы все крепки и все такое. но я все равно продолжаю думать, как можно было ее спасти. На Пенте всем уже намного лучше. Но ты, наверное, и так это знаешь, ведь они вышли на связь. Бенковский говорит, что они еще немного шатаются, но все уже могут работать. Кстати, о работе. Я рада была узнать, что у Томми настоящие осенние каникулы. Мне кажется, это хорошая возможность привыкнуть к жизни в Канзас-Сити, пока не началась стажировка. Спасибо, что взял его поиграть в боулинг и познакомил с ребятами из Планетария Адлера. Он уже целую вечность твердит о своем желании стать астрономом. Думаю, для него это прекрасный шанс. Фотографируйтесь, пожалуйста, чтобы я могла взглянуть на снимки, когда вернусь домой. С любовью, Эльма. Когда я написала, что понимаю решение ЦУП, я солгала. Я не понимаю. То есть... В какой-то момент я с ним смирилась, но как только мы отправились на Пинту в марсианских скафандрах, мне стало совершенно очевидно, что можно было это сделать и раньше. Но все наши тогдашние разговоры о том, чтобы зайти на борт Пинты, пресекли сразу. Нам не дали ни шанса что-то сделать. Если честно, я считаю, что смерть Руби — это преступление. Я могла бы и продолжить, но все-таки откинулась на спинку кресла и стала ждать ответа. Точнее, я ждала, пока сигналы телетайпа пролетят миллионы километров до Земли. Через пять минут сообщение будет получено, и его передадут на Натаниэлю. Он сейчас должен быть в офисе, так что если у него нет никаких совещаний, подойдет к аппарату сразу. Тем более, что я упомянула милтаун Он наверняка мне скажет быть осторожнее и спросит, говорила ли я с кем-нибудь о том, как меня огорчил опыт с мешком. как будто на корабле я могла с кем-то это обсудить. Единственный логичный вариант — Камила, но она прошла через то же самое, я не стану ей жаловаться. Я схватила папку и открыла ее на первой странице. Запуск. Эта часть нам больше не нужна. Я раскрыла кольца папки и вытащила страницы, посвященные запуску, засунув их между коленей, чтобы они не уплыли. Кто-нибудь вообще спрашивал мнение космонавтов, об этом мешке. Надо будет спросить у Натаниэля, когда он ответит. Если да, то я бы побеседовала с тем сукиным сыном, что дал на это добро, а если нет, то это повод для другого не менее гневного разговора. Следующие страницы в папке были посвящены околоземной орбите и выходу с орбиты. Их тоже можно было убрать. Я так сильно потянула их на себя, что меня толкнуло в сторону Флоренс. Пришлось упереться рукой в потолок, чтобы остановиться. Тихонько оттолкнувшись, я подплыла обратно к телетайпу. Натаниэль уже должен был получить мое сообщение. Если только он не на совещании. Да, он может быть на совещании. Раньше я знала его расписание с точностью до секунды. Теперь же наверняка могла сказать только то, что он сейчас на работе, но даже здесь я могла ошибаться. Может, он не в городе? Нет. Он бы мне написал, что собирается куда-то. Ведь написал бы. К тому же, раз Томми эту неделю будет в городе, он точно никуда не уедет. Я пожевала внутреннюю часть губы и вернулась к папке с документами. Выход на орбиту Марса. Это еще пригодится. Через шесть месяцев мы выйдем из-под влияния гравитационного поля Земли и окажемся на краю марсианского поля. Я сомкнула металлические кольца и открыла папку с конца, чтобы вложить туда незакрепленные страницы. Понятно, что мне самой они уже не понадобятся, но в МАК всегда просят все вернуть вместе с рукописными заметками, чтобы сохранить для потомков. Рядом со мной загрохотал территайп. Флоренс вздрогнула от внезапного шума, и ее тут же развернуло вверх. Она схватилась за стол, возвращая равновесие. Господи, я от этой штуки вздрагиваю каждый раз. Я тебя понимаю. Я втиснула папку в щель между телетайпом и переборкой. Потихоньку выползала лента, поднимаясь к потолку. это Этакие бобовые стебели с бумаги. Вначале шло с полстраницы случайных символов, а затем я увидела цифры — тридцать семь четыре. Значит, дальше меня ждет сообщение от Натаниэля, который воспользовался тем же ключом. Устройство чуть замедлилось, потому что теперь оно реагировало на живые прикосновения. В фильме телетайпы кажутся такими быстрыми, автоматизированными машинами, но на самом деле все обстоит совсем не так. Даже на таком расстоянии. Они мгновенно передают прикосновение оператора, поэтому получатель видит каждую букву, каждую паузу, каждый момент колебания, когда оператор думает, Что напечатать дальше? Я положила руку на бок устройства. Оно гудело под моей ладонью. Пока Натаниэль печатал, я наслаждалась этим едва заметным стуком, словно призраки его пальцев касались моих. Мне очень жаль, что тебе сейчас так непросто. Я читал твой официальный отчет, и, кажется, с мешком все получилось так, как это было задумано. Не могу понять, что могло не сработать. Ты после той ночи еще принимала Миллтаун? После этого последовала такая долгая пауза, что какая-то часть меня испугалась, не прервалась ли передача. Другая часть представила, как Натаниэль склонился над клавиатурой, прикусив нижнюю губу и нахмурившись. «Ты же знаешь, что я беспокоюсь, но я рад, что ты доверяешь мне такие вещи. Моя любимая Эльма, приношу свои искренние соболезнования тебе и остальным членам экипажа. Здесь все ужасно расстроены, особенно коллеги Руби из подразделения бортовых врачей. Они воспринимают случившееся как личную ошибку. И, конечно, все они знали Руби лучше, чем я. Они отзываются о ней с большой любовью и уважением. Я рад провести эту неделю с Томми. Он очень помог мне отвлечься от тревог и напоминал о регулярных приемах пищи. Интересно, я в его возрасте съедал столько же еды за раз? хотя я знаю, что съедал. Помню, как наша домработница на это жаловалась. Она говорила, что в доме даже четырехлитровая бутыль молока не задерживается, а теперь я ее понимаю. Хотя есть и плюс — холодильник всегда безупречно чистый. Томми очень способный. Я уже жду, когда он будет проводить здесь лето, хотя я думаю переехать в квартиру с отдельной спальней, чтобы было хоть какое-то личное пространство. Ты ведь не будешь возражать, если по возвращении тебя будет ждать квартира побольше. Если тебе не понравится, можно будет снова переехать. Как всегда, я обожаю тебя. Натаниэль. Мне кажется, что ты можешь попробовать поговорить о своих чувствах с Камилой. Я понимаю, что от Паркера сочувствие ждать не приходится, но от Камилы-то, учитывая, что у нее есть медицинское образование... Я просто переживаю, что тебя снова накроет тревога. Есть существенная разница между горечью от того, что тебе пришлось превратить коллегу в порошок, и тревогой. Я положила пальцы на клавиатуру, чтобы сообщить об этом мужу, но тут же их отдернула. Я не могла написать это в виде обычного текста, сперва придется все зашифровать. Я сделала медленный вдох и переставила буквы алфавита в уме. На всякий случай я записала новый алфавит на оборотной стороне старого плана запуска. Я вжимала карандаш в бумагу с такой силой, что он оставлял вмятины. Потом я отпустила листок, и он завис в невесомости рядом с телетайпом, пока я набирала текст. Натаниэль, дело не в тревоге. Меня ничего не тревожит. Однако меня глубоко потряс процесс превращения Руби дональдсон в порошок. Ты спросил, что могло не сработать. Мешок работает как надо и позволяет превратить в порошок любое вымороженное вещество. Но во время этого процесса ты видишь, как внутри мешка летают вполне узнаваемые части тела умершего, и каждый удар отдается тебе в руки. Я с запозданием поняла, что не могу отправить одно только зашифрованное послание, а то оно будет выглядеть как буквенный мусор без прикрепленного к нему нормального сообщения. О чем мы там говорили в открытую, так сказать? Ах, да, новая квартира. Дорогой Натаниэль, пока меня нет, делай так, как тебе удобно. Немного иронично, что без меня тебе нужно больше места, чем со мной, но я понимаю, что тебе хочется иметь возможность уединиться от Томми. К тому же, тогда тебе не придется каждый день возиться со складной кроватью, что мне кажется здорово. Я вот точно не скучаю по бесконечным складываниям и раскладываниям. Я увижу новую квартиру не раньше, чем через два с половиной года. Единственное пожелание, чтобы окна выходили на деревья. Я тут поняла, что садовый модуль — одно из моих любимых мест на корабле. Думаю, меня успокаивают запахи почвы и растений. Мне и наш крошка «Центральный парк» на Луне нравился по той же причине. Даже не думала, насколько зеленый цвет красивый, пока не осталось почти без него. С любовью, Эльма. И еще насчет мешка. Представь, что тебе пришлось делать это со мной, и ты бы видел мое лицо, прижатое к пластику изнутри. Представь, что чувствуешь, как в мешке стукаются друг от друга куски моего тела, а удары отдаются у тебя в ладонях, которыми ты сжимаешь и ручки, и даже перчатки не помогают. Представь, как эти куски становятся все меньше и меньше, пока, наконец, внутри мешка не начинает шуршать песок. А ты при этом знаешь, что когда-то это была я. Я оторвала руки от клавиатуры и отплыла чуть назад. Пальцы у меня от быстрой печати все еще вибрировали, как будто я снова встряхивала мешок с останками Руби. «Будешь и дальше с ним ругаться?» Флоренс оторвалась от книги и склонила голову набок «С чего... с чего ты взяла, что мы ругаемся?» Я подхватила и закрыла свой блокнот. «Ну, ты так сильно лупила по клавишам!» Она фыркнула и закрыла книгу. «Что он натворил?» «Ты ведь вроде читала?» Флоренс сунула книгу в небольшой сетчатый мешочек на стене рядом с радиоприемником. Она скрестила руки и поджала губы. «Если вы прекратите ругаться, я, может, еще и почитаю. Но ты такой шум подняла. Какое тут чтение? Так что случилось?» «Если бы я не пыталась наладить отношения с Флоренс, то могла бы и дальше уклоняться от ее расспросов». Но, учитывая все обстоятельства, мне следует поощрять какой бы то ни был интерес к моей личной жизни. Я вздохнула и крутанулась в воздухе всем телом, повернувшись к ней. Эти мешки. Я хочу, чтобы в маг от них отказались и придумали что-нибудь другое. Она вздрогнула. «Да уж», — Камила мне рассказала, — «ужас». Меня вдруг пронзила горькая ревность. «Но почему? С чего вдруг я ревную к тому?» что Камила поделилась всем этим с Флоренс. Они проработали вместе куда дольше, чем со мной, и имели полное право на дружеские отношения вне работы. Вот только... Как неожиданно приходит момент прозрения. На корабле меня окружали коллеги, но я ни с кем не могла подружиться. Камила и Флоренс проводили свободное время вместе. То же самое можно было сказать про Рафаэля и Теразоса. Паркера и Теразоса, Леонардо и Флоренс. Камилу и Рафаэля. Весь экипаж пронизывали прочные узы дружбы, и только у меня ничего такого не было. Ничего стоящего. Уж не знаю, они все еще обижаются на меня за то, что я заняла место Хелен? Или за то, что я замужем за главным инженером? Или просто... Я проглотила горечь. Натаниэль считает, что мешок сработал по плану и не понимает, в чем проблема. Почему мужчины такие идиоты? Это поражает воображение. Серьезно. Я потрясла ленты с его сообщением. А ведь Натаниэль хороший. Я к тому, что он готовит. У него живет мой племянник. Он... он великолепен во всех других отношениях. Вот только когда он выступает в роли инженера, то порой не видит за технологическими параметрами людей. Мешок сработал как надо. Фу. ну ты ему скажи, куда он может этот мешок себе засунуть? Если я вдруг скончаюсь, можете просто выбросить меня за борт. Уж лучше целую вечность плавать в космосе, чем превратиться в кучу песка». Не то чтобы меня в случае смерти будет это беспокоить, но сама мысль заставила меня содрогнуться. «Согласна. Хотя...» Я обвела модуль взглядом, пытаясь найти какой-нибудь деревянный предмет, и в итоге за неимением лучшего. Постучала по бумажным листам в папке. Будем надеяться, что больше нам не придется об этом беспокоиться. — Ну, не знаю. Некоторые персонажи... Она пожала плечами, склонив голову на бок. Борюсь с искушением просто вытолкнуть их из шлюза при первой возможности. — Может, надо просто случайно потерять наш запас этих пакетов? — Да, будет очень жаль, если с ними что-то случится. Ее губы медленно растянулись в улыбке. Кэм и Теразос с этим могут помочь. «Как было бы приятно написать такое письмо, дорогой Натаниэль. Мне так жаль, но мы случайно выбросили за борт все мешки. На обоих кораблях. Не знаю, как получилось, что мы избавились от такой варварской технологии. Я очень надеюсь...» Телетайп снова ожил. Мы обе подпрыгнули от резкого шума, а потом рассмеялись. «Каждый раз!» Флоренс прижала руку к груди, продолжая смеяться. «Каждый!» От смеха я удачно подлетела к аппарату. Когда настоящий буквенный мусор сменился к кодовым посланием, я склонилась над телетайпом, мысленно расшифровывая сообщение. «Прости, ты абсолютно права. Никто и не думал о том, как это повлияет на экипаж. Мне очень жаль. Можешь прислать дополнительный отчет с подробностями» чтобы мы все обсудили на следующем совещании. Мы найдем другое решение, хотя я очень надеюсь, что оно никогда не понадобится. Я была так настроена на дальнейшие споры, что в груди у меня остался сидеть комок ярости, которому не было выхода. Но вместе с тем я почувствовала облегчение и счастье. Как же мне повезло выйти замуж за человека, который хорошо меня понимал. А еще стыд. Я должна была догадаться, что он поймет, ведь Натаниэль самый лучший. Дорогая Эльма, я специально буду искать квартиру с видом на деревья. И спасибо, что напомнила, я и правда воспринимаю все зеленое на Земле как должное. Думаю, что мы все так делаем, когда жизнь кипит. А когда вдруг вспоминаешь, что наша планета для Солнечной системы огромное исключение, это здорово отрезвляет. Ты видишь, как хрупка наша жизнь. Очень тебя люблю. Натаниэль. А потом следовала еще одна единственная строчка мусора. Я и так каждый день думаю о тебе и обо всех возможных способах умереть в космосе. Пожалуйста, не говори такие вещи. На этот раз я не стала ждать, и шифровать тоже ничего не стала, потому что ответ на все у меня был один. Спасибо. Я тебя люблю. Я отодвинулась от телетайпа и заметила, что Флоренс смотрит на меня поверх своей книги. Она склонила голову на бок. И он извинился, попросил дополнить отчет и указать подробности о том, как все это влияет на членов экипажа. Я сложила присланные им страницы и погладила складку пальцами. Так, словно на самом деле это тыльная сторона его ладони. Он сделает доклад на следующем совещании. Ого! Флоренс покачала головой и снова открыла книгу. Чудеса да и только. Мужчина столикой здравого смысла. И пройдет два года, пять месяцев, три недели и четыре дня, прежде чем я снова его увижу. Не то чтобы я высчитывала.